Пробуждение было медленным и мучительным. Вместе с сознанием возвращалась тупая боль в боку. Из маленьких окошек строился свет. Яркий свет. Утро. Перин попытался сесть и со стоном откинулся назад. Фейли вскочила с низенького табурета. Судя по запавшим глазам, она не спала всю ночь. «Лежи спокойно. Ты и так до утра метался во сне». Чуть с кровати не свалился. Хорошо я удержала. Не то эта штуковина проткнула бы тебя насквозь. В дверях, словно темный клинок, маячила фигура Айвана. «Помогите мне подняться!» — попросил Перин. Говорить было больно. Больно было даже дышать. Но молчать он не имел права. «Я должен попасть в горы. К путевым вратам!» Фейли нахмурясь, приложила ладошку к его лбу. «Жара нет», — пробормотала она и уже вполне отчетливо добавила. «Ты поедешь в Эммондов Там есть Айсседай, и одна из них тебя исцелит. Я не позволю тебе на собственную погибель скакать в горы со стрелой в боку. Слышишь меня? Скажешь еще хоть слово о горах или путевых вратах? Я попрошу Илы дать тебе такого снадобья, что тебя отнесут в Эммондов на носилках». Сдается мне без этого не обойтись. Троллоки, Фейли, путевые врата снова открыты. Я должен остановить троллоков. Девушка сердито покачала головой. Ну, кого ты можешь остановить в таком состоянии? Тебе надо в Эммондов Но... Никаких но, Перри Найбара. Довольно об этом. Он заскрипел зубами. Самое ужасное, что Фейли права. Если он и подняться, то сам не в состоянии. Куда ему доехать верхом до Монотерена? Флоук, — Эммон-де-Флоук так Эммон-де-Флоук, примирительно сказал он. Но Фейли продолжала презрительно фыркать и бормотать что-то вроде «кабан безмозглый». Что ей еще надо? Вроде говорю я ласково и уважительно. Да чего упрямо, чтоб ей сгореть. — Стало быть... — Тролоков прибавится, — задумчиво произнес Айвон. Он не спросил, откуда Перину это известно, только покачал головой, будто отгоняя мысль об отродьях тени, и сказал — Пойду скажу всем, что ты проснулся. Он выскользнул из фургона и закрыл за собой дверь. — Неужто я один вижу опасность? — пробормотал Перин. — Я вижу в твоем боку стрелу, — отрезала Фейли. Напоминание вызвало новый приступ боли. Перин с трудом подавил стон, и Фейли удовлетворенно кивнула. Удовлетворенно! Теперь ему хотелось встать и поскорее отправиться в Эммондов-Луг. Чем раньше его исцелят, тем скорее он сможет вернуться к вратам, чтобы с того закрыть их, и теперь уже навсегда. Однако Фейли настояла, чтобы он позавтракал кормила его с ложечки протертым овощным супом, словно младенца, да еще и вытирала подбородок. Он, конечно, возражал, да бестолку. В ответ на каждое слово она совала ему в рот ложку. Даже умыться самому и то не позволило. К тому времени, когда она принялась расчесывать ему волосы и бороду, Перин сдался и погрузился в исполненное достоинство молчания. «Ты такой симпатичный, когда дуешься», — проворковала Фейли и ущипнула его за нос. Ила, одетая на сей раз в зеленую блузку и синюю юбку, поднялась в фургон с рубахой и кафтаном перина, выстиранными и заштопанными. Хоть это и раздражало, юноше пришлось позволить женщинам одеть его. Да что там одеть? Он и то с их помощью. Кафтан застегивать не стали, и он топорщился на боку, где торчала стрела. «Спасибо, Ила», — произнес Перин, ощупывая аккуратную штопку. «Прекрасная работа». «Верно», — согласилась Ила. «Фейли — настоящий мастерица в шитье». Фейли залилась краской. А он усмехнулся, вспомнив, как она твердила, будто ни за что не станет чинить ему одежду. Глаза девушки вспыхнули, и он попридержал язык. Иногда разумнее промолчать. «Спасибо, Фейли», — серьезно сказал он. Девушка покраснела еще гуще. Когда Перина поставили на ноги, он довольно бодро дошел до двери. Правда, по ступенькам спускаться пришлось все равно с помощью женщин. Все кони были уже оседланы, и двуреченские парни дожидались его с закинутыми за спины луками. Умывшись и приведя в порядок одежду, они выглядели не так уж плохо. Многих даже не пришлось перевязывать. Ночь у Туатаан явно благотворно сказалась на ребятах. Они приободрились. Даже у тех, кто с виду и сотни шагов пройти не в силах, просветлели лица. От вчерашней изможденности осталась разве что тень. Вил стоял в обнимку с хорошенькой большеглазой девчонкой, Да и носатый Бан Левин, хотя голова его была перевязана и темные волосы топорщились, как щетина, держал за руки смущенно улыбавшуюся девушку. В руках у большинства остальных были миски и ложки. Они с аппетитом уминали овощную рагу. — Ну и вкуснятина, Перин! — промолвил Даниил, отдавая пустую миску лудильщице. Та посмотрела на него, будто спрашивая долговязого парня. Не хочет ли он добавки? Даниил покачал головой и пояснил. «Я и так ел-ел, чуть не лопнул, все наесться не мог. А ты?» «Я наелся до отвала», — с кислой миной ответил Перин, протертым овощным супчиком. «Прошлым вечером здешние девчонки так здорово танцевали!» — поделился своим восхищением кузен Даниил тел «Все девушки...» И даже некоторые замужние женщины. Жаль, Перин, ты этого не видел. Был на что посмотреть. Мне раньше случалось видеть танец лудильщиц, Телл. Видимо, он не сумел скрыть, какое впечатление произвело некогда на него это зрелище. Ибо Фейли, покосившись на него, сухо сказала. — Ты, надо думать, видел, как танцует тиганзу. — Это что? Вот, будешь вести себя хорошо? Я когда-нибудь танцую для тебя сасару. Тогда ты узнаешь, что такое настоящий танец. Услышав слово «сасара», Ил ахнула а Фейли снова залилась румянцем. Перин поджал губы. Если от этой сасары сердце забьется еще сильнее, чем от танца лудильщиц, которые эдак покачивают бедрами, значит, это называется тиганза. Он не прочь взглянуть, как танцует Фейли. Перин старательно избегал смотреть на девушку. Подошел Райан. Он был в том же ярко-зеленом кафтане, что и вчера, но штаны натянул такого невероятно ослепительно-алого цвета, какого Перин отродясь не видывал. У него аж голова разболелась. — Дважды ты гостил у наших костров, Перин, и уже второй раз покидаешь нас без прощального пира. «Ты должен обязательно наведаться к нам снова, да поскорее, и уж тогда мы наверстаем упущенное». Отстранившись от Ила и Фейли, уж стоять-то он во всяком случае мог и сам. Перин положил руку на плечо магди «Пойдем с нами, Райан. В Эммондовом лугу никто не причинит вам зла, и там всяко будет безопаснее, чем среди троллоков». Райан, поколебавшись, покачал головой. «Понять не могу. Как это тебе удается заставить меня хотя бы обдумывать подобное предложение?» Он обернулся и громко объявил. «Люди! Перин предлагает нам отправиться в его деревню. Там нам не надо будет бояться троллоков. Кто хочет пойти?» Лудильщики изумленно уставились на него. Некоторые женщины притянули к себе детей, и те попрятались в материнских юбках. Будто сама подобная мысль внушала им ужас. «Видишь, Перин, безопасность для нас не в деревнях, а в движении. Уверяю тебя, мы двух ночей не задерживаемся на одном месте. И сегодня, прежде чем остановимся снова, будем весь день в пути». «Боюсь, Райан, этого может оказаться недостаточно». Махди пожал плечами. Мне приятно твоя забота, Перин. Но если будет на то воля света, с нами не случится ничего дурного. Пойми, путь листа не только в том, чтобы не творить насилие, мягко промолвила Ила, но и в том, чтобы не роптать, принимать свою судьбу. Лист опадает, когда приходит время, и не сетует на это. Свет охранит нас, пока не придет наш час. Перин хотел было возразить, но сдержался. Эти люди были добры, участливы, но тверды, как камень. Пожалуй, легче заставить Байны Чаат, даже Гаула, забросить копья и переодеться в женское платье, чем подвигнуть этих людей и хоть на дюйм уклониться от избранного пути. Райн пожал Перину руку, и словно по сигналу лудильщики принялись прощаться с гостями. Женщины обнимали двуреченских парней, мужчины жали им руки. Все желали отъезжавшим счастливого пути и выражали надежду на скорую встречу. Только ирам стоял в стороне с кислой физиономией, сунув руки в карманы. Когда Перин встречался с ним в прошлый раз, этот малый тоже смотрел из подлобья Для лудильщика у него слишком угрюмый нрав. Мужчины не только пожимали фейли руку, но и обнимали ее, чуть в конец не затискали. Перин стоял с непроницаемым лицом, даже когда объятия молодых лудильщиков казались ему не в меру ретивыми. Зато его самого не обняла ни одна женщина моложе Илы. Фейли караула Перина как мастиф хотя в эти минуты ее и прижимали к себе крепкие руки, кричащие разодетых лудильщиков, и, взглянув на нее, молоденькие Туатаан тут же направлялись к другим парням. Зато вил похоже, перецеловал всех девчонок в лагере, да и носатый бан не ударил лицом в грязь. Айван и то не отставал от других. Наконец Туатаан отступили, оставив возле уреченцев только райна и Илу. Седовласый Махди чинно поклонился, прижав руки к груди. — С миром пришли вы и уходите с миром. Знайте, что у наших костров вы всегда будете желанными гостями. Путь листа есть путь мира. — Да пребудет с вами мир всегда, — отозвался Перин. — С вами и со всем народом. О, Свет, как это было бы прекрасно! Отыщу песню «Я» или «Кто другой». Она непременно будет пропета. Не в этом году, так в следующем. Интересно, размышлял Перин, существует ли вообще эта песня. Возможно, Туатан пустились в свое нескончаемое странствие с какой-то другой, ныне уже позабытой целью. И Лайз говорил, что они понятия не имеют, какова эта песня, но верят будто узнают ее, как только услышат. Если не песню, то пусть хоть безопасность обретут, хотя бы ее. Так было прежде, и так будет снова, завершил Перин ритуал прощания. Да прибудет мир вечно. Да прибудет вечно, отозвался глава Туатаан. Да не будет миру конца, как нет конца времени. Пока Айван и Фейли помогали Перину взобраться на ходака, двореченцы вновь обменивались со странствующим народом прощальными рукопожатиями и объятиями. Вил сорвал еще несколько поцелуев, так же, как и Бан. И как он только целуется с этаким-то носищем. Серьезно раненым помогли подняться в седла. Лудильщики махали двореченцам вслед, как старым добрым друзьям. Райан пожал Перину руку. «Может, все-таки передумаете?» — спросил Перин. «Я помню, вы как-то раз сказали, что зло блуждает повсюду. Поверьте, сейчас стало гораздо хуже. И здесь у нас тоже». «Мир да прибудет с тобой, Перин!» — с улыбкой отозвался Райан. «И с вами», — грустно промолвил юноша. Лишь когда отряд отъехал от лагеря лудильщиков на Добрую Милю, появились аильцы. Боины Чиат внимательно посмотрели на Фейли, после чего заняли свое прежнее место впереди колонны. Перин терялся в догадках, что же, по их разумению, могло случиться у лагеря Туатаан. Гаул пристроился рядом с ходаком, легко поспевая за конём. Впрочем, отряд двигался не слишком быстро ведь больше половины двуреченцев шло пешком. Как обычно, Гаул окинул оценивающим взглядом Айвана и лишь потом обратился к Перину. «Как твоя рана? Не очень болит?» Рана болела страшно. Каждый шаг ходака отдавался в боку. «Чувствую себя превосходно», — ответил юноша, стараясь не скрипеть зубами от боли. «Надеюсь, вечерком в Эмондовом лугу мы еще спляшем». А ты как провел вечерок? Весело сыграл в «Поцелуй девы»?» Гаул запнулся, да так, что чуть не упал. «Что такое?» «От кого ты слышал про «Поцелуй девы»?» спросил Аирец, глядя прямо перед собой. «А Чиат? А что?» чат пробормотал Гаул. «Это женщина Гошиэн!» «Гошиэн! Мне следовало бы отвезти ее в горячие ключи, как Гайшайн. Слова были сердитыми, но тон каким-то странным. Чиат. Можешь мне объяснить, в чем дело? Даже у Мурдрала меньше хитрости, чем у женщины, пробурчал Гау. А у Тролока больше понятия о чести. А у Козы больше разума, закончил он яростным шепотом и, ускорив шаг, устремился вдогонку за девами. Однако, как заметил Перин, пороняшись с ними, Гаул замедлил шаг и в разговор вступать не стал. — Ты что-нибудь понял? — спросил Перин Айвана. Страж покачал головой. Фейли фыркнула. Если он вздумает к ним цепляться, они подвесят его за ноги на дерево, чтобы малость поостыл. — А ты поняла? — — спросил Перин девушку. Она шла рядом, не глядя на него и ничего не отвечая. Может, не расслышала вопроса? — Пожалуй, мне стоит еще разок наведаться к фургонам райна Давненько я не видел тиганзы. Это занятное зрелище. Фелли что-то сердито буркнула. — Чтоб ты сам себя за ноги подвесил, — удалось расслышать Перину. Он улыбнулся, глядя с высоты седла на ее макушку. «Стоило бы, но не придется. Ты ведь обещала станцевать для меня эту сосару». Фейля залилась краской. «А этот танец похож на тиганзу? Я имею в виду, что иначе не имеет смысла». «Ах ты, дурья башка!» Фейля метнула на него яростный взгляд. Мужчины бросали свои сердца и состояние к ногам женщин, танцевавших с Асару. Если бы матушка только заподозрила, что я умею... Фейли осеклась, будто сказала слишком много, и вскинула голову, глядя прямо перед собой. Она покраснела о ушей до выреза платья. — Ну, коли так, тебе незачем танцевать, — спокойно сказал Перин. — Мое сердце, так же, как и состояние, Ну уж какое есть, давно у твоих ног. Фэйли сбилась с шага, тихонько рассмеялась и прижалась щекой к его ноге. «Уж больно ты умен», — промурлыкла она. «В один прекрасный день я все же станцую, чтобы взагорала кровь в твоих жилах». «Она и так кипит», — сказал Перин, и девушка тихонько рассмеялась, а потом просунула руку под стремя и подтянула ногу юноши к себе. Но как не занимал его мысли образ танцующей Фейли, он представлял себе нечто похожее на танец Туатаан, но более зажигательное. Боль в боку скоро его вытеснила. Каждый шаг ходака отдавался невыносимой мукой. Но держался он прямо. Так казалось менее больно. К тому же пребывание у странствующего народа изрядно всех приободрило, и он не хотел сбивать этот настрой. Даже тяжелораненые, вчера падавшие на гривы своих лошадей, сегодня старались держаться молодцом. Бан, Даниил и прочие вышагивали, высоко подняв головы. Уж во всяком случае он перен, первым не расклеится. вил принялся насвистывать возвращение от Тарвинского ущелья. Трое или четверо подхватили мелодию. А через несколько тактов звонким, глубоким голосом вступил Бан. Там ждет меня родимый дом и славная девчонка. Ее глаза горят огнем. Она смеется звонко. Так ножка девичья стройна, а губки словно мед. Всего дороже мне она, мое сокровище она. Она что дома ждет. Второй куплет подхватили многие и, наконец, запели все, даже Айван и Фейли. Все, кроме Перина. Он с детства только и слышал, что ему медведь на ухо наступил. Да и поет он, что босовитая лягушка квакает. Некоторые даже зашагали в такт мелодии. — В ущелье Тарвинском набой, Стролоков дикой ордой, Я вышел нерабея, Меня ужасный Мурдраал Могильным холодом объял, Но знал всегда везде я, что встретит, милая моя, меня горячим поцелуем, и мы вдвоем, она и я, что снова мы, она и я, под яблоней станцуем. Перин покачал головой. Позавчера готовы были разбежаться и попрятаться кто куда, а сегодня поют. Поют песню о битве, которая произошла так давно, что кроме этой песни в двурече не осталось о никаких воспоминаний. Может быть, эти деревенские парни становились воинами? Что ж, придется быть воинами, во всяком случае до тех пор, пока он не закроет путевые врата. Местность становилась все более обжитой. Фермы встречались чаще, и, наконец, отряд вышел на утрамбованную дорогу, тянувшуюся между полями, обнесенными низкими каменными оградами. Все фермы были покинуты, Здешний народ не цеплялся за насиженные места. Они вышли к старому тракту, ведущему на север от Белой реки Монатерендрелле, через Дивенрайт к Эммондовому лугу. Вскоре начали попадаться стада овец, непривычно большие. Не иначе как отары дюжины семей собирались вместе. Причем вместо одного мальчугана с хворостиной их сторожили группы человек по десять. Многие взрослые и все с луками. Завидя горланище отряд, вооруженные луками пастухи провожали его недоуменными взглядами. Завидев эмондов лук, Перин не знал, что и думать о произошедших в его родной деревне переменах. Похоже, его спутников это зрелище тоже смутило. Во всяком случае, песня скоро стихла. Ближайшие к деревне изгороди кусты и деревья исчезли как и дома, стоявшие прежде на отшибе у опушки. Теперь и сама опушка отодвинулась от края деревни шагов на 500, расстояние на которое бьет двуреченский длинный лук. Стук топоров указывал на то, что лес продолжали вырубать, расширяя открытое пространство. Деревня была опоясана рядами заостренных кольев, вбитых под углом в землю. В чистоколе имелся только один проход – куда и вела дорога. А за частоколом на равном расстоянии друг от друга были расставлены часовые. Некоторые из них облачились в старые проржавевшие панцири или кожаные куртки с нашитыми на них железными бляхами. Кое на ком были древние с вмятинами от ударов шлемы. Вооружено это воинство было охотничьими рогатинами, с какими ходят на кабанов, откопанными на чердаках прадедовскими алебардами, а то и насаженными на шесты косами. На соломенных крышах сидели дозорные, мужчины и мальчишки с луками. Завидя приближающийся отряд, они подняли крик. За частоколом возле прохода Перин увидел странные приспособления. Не то лук, не то рогатку из брусьев, бревен и толстого крученого каната подле нее громоздилась куча камней с человеческую голову и больше. Приметив, что он удивленно сдвинул брови, Айван пояснил. «Это катапульта. Пока изготовлено всего шесть. Мы с Томасом только объяснили, как они устроены, а смастерили их ваши плотники. А эти колья помогут сдержать натиск троллоков или белоплачников». Голос его звучал невозмутимо, словно он говорил о погоде. «Я же сказала, что твоя деревня готова обороняться своими силами», промолвила Фейли с такой гордостью, словно речь шла о ее родной деревне. «Земля здесь мягкая», — размышляла девушка вслух, «а народ словно кремень, почти как в Салдее. Недаром Майорин говорила, что монотаренская кровь по-прежнему сильна в этих краях». Перин лишь покачал головой. Утоптанные пыльные деревенские улочки были запружены народом, в пору и городу, а проходы между домами забиты подводами и фургонами. Из распахнутых окон и дверей выглядывали люди. Толпа раздалась, давая дорогу шедшим впереди айвану Гаулу и Девам. По пути следования отряда слышался гул голосов. «Перин! Смотрите! Это Перин Златоокий!» «Перин златоокий! Перин златоокий!» Перину стало не по себе. Ну, к чему все это? Ведь они знают его с самого детства. Вот, например, Нейса Елин с лошадиной физиономией. Она, помнится, задала ему отменную трепку, когда он десятилетним мальчишкой по наущению мэта стащил у нее кусок пирога с крыжовником. Тут же и развощокая большеглазая Силия Коу первая девушка, которую он поцеловал, и Пел Айдар со своей лысиной и неизменной трубочкой, учивший Перина ловить руками форель, и рослая Дейс Конгар собственной персоной, со своим муженьком, подкаблучником Витом. А уж когда старый Кен Буе, посадив себе на плечо какого-то мальчугана, принялся что-то возбужденное ему втолковывать, указывая на Перина, он, Перин, застонал. Не иначе, как они все с ума посходили. Люди облепили отряд перина со всех сторон. Улицы полнились гомоном. Из-под ног с кудахтанем выскакивали куры. В хлевах, перекрывая голоса людей, мычали телята и визжали свиньи. Черно-белые коровы, овцы и гуси, запрудив лужайку, пощипывали на ней травку. А в центре лужайки, на высоченном шесте, лениво колыхался белый, с красной каймой и красным же изображением волчьей головы стяг. Перин глянул на Фейли, но та лишь покачала головой. Она была удивлена не меньше его. — Это символ. Перин не заметил, как подошла верен но заслышал сопровождающий ее шепот. — Айседай! Айседай! Селяне смотрели на верен с благоговейным трепетом. — Людям нужны символы, — продолжала верен опершись рукой охолку ходока. — Когда Алана сказала твоим землякам, что троллоки боятся волков, они решили поднять такое знамя, чтобы нагнать на отроде тени страху. — А ты что об этом думаешь? — голос Айси звучал суховато. — Или ему это только чудилось? Она скинула на него глаза, словно птица, разглядывающая червяка. — Интересно, что подумает об этом королева Маргейс? — заметила Фейли. — Это ведь андорская земля. Королевам не всегда нравится, когда в их владениях поднимают чужие знамена. — Да, эти границы не более чем линии на карте, — возразил Перин. — Пульсирующая боль в Баку, кажется, чуточку унялась. Я, например, узнал, что двуречья часть Андора только когда побывал в Кеймлене. А многие у нас и до сих пор об этом не слыхивали. Правители Перин склонны верить картам. На сей раз голос Фейли прозвучал суховато. В годы моего детства у нас в Салдее тоже были края, где на протяжении пяти поколений в глаза не видели сборщика налогов. Но как только отец смог ненадолго отвлечься от обороны рубежей запустения, Тенобия заставила тамошних жителей вспомнить, что у них есть королева. «Здесь двуречья, а не Салдея», — усмехнулся Перин, но, повернувшись к Верин, снова нахмурился. «Я-то думал, вы таитесь, раз вы те, кто вы есть». Он и сам не знал, что внушало большую тревогу. «Осседай действующие тайна или они же выступающие открыто». Рука Верин парила в дюйме от торчавшего из его бока обломка стрелы. Вокруг раны покалывало. «Не нравится мне это», — проворчала Верин. Стрела застряла в ребре, да и заражение началось, несмотря на примочку. «Пожалуй, здесь без Аланы не обойтись». Поморгав, она отвела руку, и покалывание прекратилось. «Так что ты говорил? Таимся? Где уж тут таиться, когда такое началось?» Возможно, нам следовало убраться по добру по-здорову, Но ведь ты этого не хочешь, верно?» Она снова посмотрела на него тем же птичьим взглядом, пристальным, оценивающим. Подумав, Перин со вздохом ответил. «Пожалуй, верно». «Приятно слышать». «А почему вы вообще здесь оказались, верен? «Похоже, Айседай не услышала вопроса. Или не захотела услышать». А сейчас нам надо заняться твоей стрелой. Да и о твоих ребятах тоже следует позаботиться. Мы с Аланой поможем самым тяжелым, но... Парни из его отряда были ошарашены. Бан в недоумении поскреб макушку. Некоторые уставились на знамя, другие удивленно озирались по сторонам. Но внимание большинства бесспорно привлекла верен На нее таращились широко раскрытыми глазами. Шепоток «Айсседай» дошел и до их ушей. Да и на поглядывали почти так же, ведь он разговаривал с настоящей «Айсседай» запросто, словно с какой-нибудь деревенской кумушкой. Верина обвела взглядом собравшихся и неожиданно, будто и не глядя, вытянула из толпы зевак девчушку лет десяти-двенадцати, Девочка с темными волосами, перевитыми голубыми лентами, замерла от испуга. — Ты знаешь, Дейс Конгор, девочка? — спросила Верин. — Так вот, найди ее и скажи, что раненым нужны травы мудрой, и пусть поторопится. Передай еще, что мне надоело ее вздорное упрямство. Все поняла? Беги. Верин не знал эту девочку, зато она, очевидно, знала нрав Дейс и даже вздрогнула услышав, что ей велено делать. Но Верин, айс Поразмыслив, девочка пришла к заключению, что айс всяко поважнее будет, чем Дейс Конгар, и припустила со всех ног. — А тебе позаботится Алана, — сказала Верин и вновь пристально посмотрела на Перина. Ему показалось, что эти слова таили в себе и какой-то иной смысл.